4. Эффект пропущенного удара Походная ставка Его Величества, короля Сидуагана, представляла собой огромный шестиугольный шатер, расписанный в цвета королевского дома, с золотым и алым шитьем, широкий навес над входом, тяжелые кожаные шторы и несколько окон, забранных полупрозрачной слюдой. У входа штандарт с гербом. Вокруг шатра верная стража. Ставка расположена в центре лагеря, Никто без приказа не мог подойти к ней ближе, чем на сотню шагов. Всякому поспевшему переступить невидимую черту грозила немедленная смерть. Несмотря на поздний час, в шатре короля было полно народу. Советники, военачальники и свита, без которой не обходится ни одно маломальски значимое собрание. Сам король сидел на походном троне и хмуро смотрел на разложенную на столе карту. Ее составили не так давно специально приглашенные из империи мастера, получив за работу огромные деньги. Раньше вместо карты короли пользовались десятком разного размера пергаментных свитков, где были изображены владения самодержцев. Но то были не очень точные, разномастные, а иногда совершенно нечитаемые отрывки. И только пять лет назад Сидуаган получил эту карту, Результат трехлетнего труда нанятых мастеров. Прежде Сидуаган любовался картой, но сегодня недовольно смотрел на нее, слушая доклады военачальников. Всадники врага замечены под кочепагом На перехват отправлены конные группы, но противник вряд ли будет сидеть на одном месте. Беглецы доносят, что хординги жгут дома и убивают всех. Почему не перехватили раньше? Спросил король, недовольно глядя на барона Ошома. — Мы только узнали об этом, ваше величество! — Виновато склонил голову барон. Дальше отрывисто бросил Сидуаган. Два отряда, примерно по сотне воинов, замечены неподалеку от Камгара. Пешие тоже захватили поселение, но ничего не жгли. Даже отпустили жителей, кто захотел уйти. Барон заметил недобрую хмылку на лице короля и замолчал. Ждал реплики Сюзарена. Но Сидуаган не произнес ни слова, и барон заговорил вновь. Еще несколько конных отрядов замечены у озер и под титаны. Пострадали дворы, уведен скот. Где воины застав? Вдруг крутанулся на троне король и вперил взгляд в командующего войском графа Ибрица. Почему они не вступили в бой? Почему не выслана помощь на кордоны? Каким образом хординги проникли так глубоко в мои владения?» Ибриц ты говорил, что на заставах опытные воины, что мимо них не пройдет никто. Так почему враг дошел до Камгара? И почему вы так поздно узнали об этом?» Голос короля набирал силу и звучал очень грозно. Советники благоразумно отступили от графа, не желая, чтобы монарший гнев ненароком коснулся и их. Граф ибриц побледнел, но сохранил хладнокровие. Впервые король отчитывал его как мальчишку-слугу. Да еще и в присутствии стольких лиц. Граф командовал войском уже 10 лет и никогда не давал повода для выговоров. Дождавшись, пока король иссякнет, он дернул головой и неестественно спокойным голосом заговорил. «Враг идет очень быстро, ваше величество. У него много конницы, и она успевает пройти большое расстояние и наносит удар внезапно. Заставы свою задачу выполнили, донесли о вторжении». Но они видели не больше трех-четырех сотен. Наверное, остальная часть войска хордингов подошла позже. «А почему твои воины бежали?» «Они следовали приказу отходить перед превосходящими силами». «Куда отходить?» Еще больше повысил голос король. «До столицы? Или до самой империи? Где силы прикрытия кордона? Где гарнизоны?» Если вы помните, ваше величество, мы сняли отряды прикрытия, чтобы образовать на них передовой полк. Мы готовились наступать и не были готовы к вторжению врага. Король стиснул зубы, чтобы не сорваться на крик, и прожег графа ненавидящим взглядом. Больше октана назад вы узнали, что хординги вторглись в полуночные дворянства и в Тиаган. Сколько вам нужно было времени, чтобы собрать силы? Но... Ибриц развел руками. Ваше Величество! Никто не думал, что хординги сумеют пройти так далеко. Мы же радовались, что они напали на соседей и ослабили их. Вы сказали, что надо ждать, пока хординги не обессилят баронов, и тогда напасть самим. В шатре наступила полнейшая тишина. Свиты и советники замерли, боясь даже вздохнуть. Граф ибриц посмел указать на ошибку его величества. Да еще прилюдно. Это... это верх глупости. Такое Сидуаган не простит даже сейчас, когда хординги вступили на землю королевства. Сидуаган встал с трона, сделал шаг вперед и вперил в графа холодный взгляд. На миг его обуяло желание прямо тут снести голову старому вояке, посмевшему открыто хамить королю. Но Сидуаган умел сдерживать себя и знал, что поспешные решения не доводят до добра. Ибриц верно служил королевскому дому уже два десятка лет и никогда не давал повода для сомнения своей преданности. Убрать его сейчас – значит обезглавить армию в тот момент, когда враг близко. Кто сможет заменить его? В мирное время желающих хватает, уж больно заманчивая перспектива занять столь высокий пост. Но сейчас, в начале войны – Да еще в полной неразберихе стать командующим довольно опасно. А смогут ли заменить графа его помощники? Неизвестно. И возглавить войско сам король не мог. Он не был особо сведущ в военных действиях. Его удел – большая политика и хозяйство. Нет, Ибриц еще нужен. Однако осадить его следует немедленно. А если этот великовозрастный дурак и дальше решит возражать своему королю, то пусть пеняет на себя. «Я определяю политику королевства, основные вопросы стратегии», – холодно произнес Седуаган. «Но я не могу следить за деталями подготовки и тем более не буду за вас решать, как не ослабляя кордоны, собирать ударные силы. Это ваша забота сделать так, чтобы ни один враг безнаказанно не перешел кордон. Ваша забота, а не моя, граф. Вы возглавляете мое войско, и вы несете ответственность за безопасность королевства». «Разве я требовал от вас открыть кордоны? Разве я приказывал увести все гарнизоны? Вы выбирали места сбора ударных отрядов. Вы и только вы виноваты в том, что враг так далеко перешел границу. Молчите, граф!» Сидуаган повысил голос, видя, что ибрец раскрыл рот. «Вы несете ответственность, но сейчас я не намерен говорить о том, что уже произошло. Я хочу услышать, что вы, как командующий, намерены предпринять, и не надо просить снять вас с поста, граф», добавил король, догадавшись по упрямому выражению лица Ибрица о его намерении. «Я не сниму вас. Извольте сначала исправить ситуацию и разгромить врага. Ну?» Едва слышимый шелест пронесся по шатру. Окаменелые фигуры, собравшихся, оттаяли. На лицах вновь проступил румянец. Гроза миновала, хотя вот-вот должна была ударить по жертве. Граф Ибриц уцелел и должен благодарить небеса и короля за милость. Ибриц еще несколько мгновений молча смотрел на короля. Потом, неестественно прямой походкой, подошел к карте и слегка хрипловатым голосом произнес — «Я отправил усиленные дозоры за Камгар. Если они обнаружат врага, то сразу доложат мне. Я думаю, что хординги главными силами идут к Камгару. Это самая короткая дорога к столице. Если они и впрямь там, мы сможем встретить их под городом. Судя по всему, хордингов не очень много, тысяча или чуть больше. Они распылили силы и не смогут выставить большое войско. Мы навяжем им сражения и разгромим их, а потом переловим мелкие отряды, что грабят поселения». Сидуаган вернулся к трону, сел и подпер голову кулаком. А если они не идут к Амгару, Разведка это узнает, но до получения точных сведений надо держать войско в кулаке. Сидуаган бросил взгляд на своих советников, барона Бужа Амаса и маркиза Демитада. Не увидел на их лицах несогласия и кивнул. Пусть будет так. Войско идет к Амгару, Но выиграв, должны не допустить, чтобы всякие там шаги, хордингов «Появились в нашем тылу и грабили поселение. Это вам ясно?» «Да, Ваше Величество. И помните, одну ошибку вы уже допустили. Не совершайте вторую. Этого я вам не прощу». Граф низко склонил голову и сделал несколько шагов назад. Злорадный шепот благородных бездельников из свиты он пропустил мимо ушей и поспешил покинуть шатер. Ему очень хотелось оказаться как можно дальше от короля. Ему нужно было одиночество, чтобы прийти в себя и спокойно оценить ситуацию и принять верное решение. Неверных решений графу больше не простят.